Глава сорок вторая. Бай янли Старейшины часто говорили, если оружие впитало слишком много крови, оно становилось смертоносным. Поскольку его использовали для свершения бесчисленных злодеяний, ненависть в нем неизбежно накапливалась. В мире существовали тысячи видов оружия, каждый из которых было по-своему смертоносно но ни одно из них не удостоилось особой чести оставить в сердцах людей такое же неизгладимое впечатление, как это сделал меч несчастной смерти. В тот момент, когда Шуанжень коснулся крови, Чинтянь почти различил хриплые крики, исходящие от лезвия. Хотя он еще не достиг стадии слияния, его позвоночник онемел от боли. Вместе с огромной разницей в возможностях Между легендарным мечом и деревянным мечом отличалась и скорость, с которой они высасывали энергию. Когда Чиньтяня владел Шуанчженем, он впервые в своей жизни испытал, каково это, когда силы человека не соответствуют его амбициям. Люди в масках явно не ожидают, что какой-то сопляк доставит им столько беспокойства. Помедлив, они обменялись непонятными для посторонних знаками и тут же окружили Чентяня, игнорируя всех остальных. Чентянь медленно выдохнул, почувствовав себя так, будто его легкие наполнились льдом. Холод, исходивший от Шуанчжэня, казалось, пронизывал все его тело, даже внутренности остыли. Семь или восемь аур меча одновременно приблизились к нему. Чентянь знал, что получить удар напрямую от них означало бы самолично попросить смерти, поэтому он двигался в промежутках между атаками, чтобы избежать прямого попадения. Ему стоило бы поблагодарить Джан Досене, постоянно доставлявшего ему неприятности, за то, что он до сих пор тренировался в уклонении. Избегая нападения, Чэнь-Тянь намеревался увести этих людей в масках подальше от лужи остальных. Но как раз в тот момент, когда ему показалось, что он все еще может идти, все его тело внезапно пошатнулось, как от сильного удара. Аура меча одного из нападавших врезалась в него, и кровь мгновенно залила все левое плечо юноши. Но очень Чинтяне не было ни времени, ни возможности сосредоточиться на боли. В голове у него стоял оглушительный звон. Это был амулет, который он подарил Сюицину. Только сейчас он ясно почувствовал, что ци, вложенная в него, рассеялась. Нити марионетки был одним из семи великих амулетов, вырезанных при помощи ста восьми штрихов. Как же ци, заключенная внутри него, могла так легко исчезнуть? цин должно быть, столкнулся со смертельной угрозой. Тогда он... был ли он все еще жив? Всего лишь слуга, что отправился в путь совсем один в нем не было ничего ценного он всегда отличался добротой и мягкостью характера какой человек захотел бы причинить ему вред был ли это несчастный случай или кто-то намеренно встал у него на пути если это было намеренно, то что насчет прошлого года, когда дошисюн отправился са уюр доставить письмо домой? до сих пор от них не было никакого ответа было ли письмо утеряно или А еще, что насчет горы Фуяо? На мгновение чинь не смог сдержать паники, несмотря на свое обычное спокойствие. Эти мысли пришли ему в голову в столь неподходящее время. Из-за нитей марионетки и страха его зрение затуманилось, и он потерял равновесие. Прежде чем он успел сообразить, что к чему, к его горлу поступила кровь. — Сяо Цань! Ли Юнь, казалось, окликнул его. Ченцень резко вздрогнул и попытался увернуться от новых атак. Вдруг в ушах у него раздался металлический ляск, и спина Чентяня покрылась холодным потом. Почти не думая об этом, он поднял глаза на своего дух-исюна, парившего в воздухе. С первого же взгляда Чентянь понял, что он тоже старался изо всех сил. При достаточном количестве даже муравьи могли бы убить слона. Более того, Ни один из этих людей в масках ни в малейшей степени не был слаб. Ян Джиньмин, вероятно, не так давно поднялся до слияния. Его умение так уверенно стоять на своем мече могло быть проявлением экстраординарных способностей, обусловленных обстоятельствами. Люди в масках продолжали рубить его клонов. У Ян Джиньмина были заняты руки, он не мог справиться сразу со столькими вещами. Каждый раз, когда один из склонов погибал, его лицо бледнело еще больше. А еще он должен был постоянно помнить о безопасности своего шизи. Сейчас он очень хотел бы обрести тысячу глаз и конечностей или иметь три головы и шесть рук. Примечание. Это в основном относится к Сахасра-бхуджи, Сахасра-нетра, овалокитешваре, бодхисатве который воплощает сострадание всех Будды. «Иметь три головы и шесть рук» Здесь используется фраза «о трех головах и о шести руках». Образно, в значении «сильный, дюжий, учитель на все руки». Первоначально эта фраза относится к изображению Будды, о котором говорили, что у него три головы и шесть рук. Вероятно, сейчас люди с большей вероятностью вспоминают о Ниджа, когда слышат эту фразу. чянь не посмел отвлекать его, поэтому он собрался с духом и проигнорировал металлический привкус крови во рту. Это было ужасно. Лицо чянь мгновенно стало пепельно-бледным, меч почти выпал из его руки. Шуанчжэнь, казалось, тоже почувствовал его слабость и начал быстро поворачиваться к нему. Находясь в оцепенении, Чинтянь почему-то чувствовал себя так, будто он стоял у берега древнего бурного моря. Вода перед ним, казалось, пришла из пустынного и темного подземного мира, что лежит далеко на севере. Холод пронизывал его до костей. Тишина была такой осязаемой, почти оглушительной. Странная мстительная ярость внезапно поднялась в его груди. Почему оружие, которое должно было стать легендарным, Было запятнанно клеветой народа. Почему редкий гений с необычайным талантом должен был нести позор предков и преемников? Внезапно позади него раздался детский голос. — Плохие люди! Закали плохих людей! Не трогайте моего третьего шасюна! Что-то пролетело мимо ухо Чинтяня. Издав резкий звук, игла поиска души устремилась к одному из людей в масках. Аура Меча нападавшего, практически разорвала одежду Чяня, но из-за иглы человек вынужден был убрать свое оружие, чтобы защититься. Каким-то образом Чяне остался невредим. Чиня немедленно пришел в себя и с трудом перевел дыхание. Он понял, что его энергия почти иссякла, и Шань Женя обернулся против него. Самое ужасное, что он не мог просто выбросить этот меч, Ведь люди в масках не знали пощады. Все больше и больше их выходило вперед, чтобы нанести удар. Чинтянь даже не оглянулся. Но когда он потянулся назад, то безошибочно нашел голову лужи. Ш -ш, не плачь, — небрежно сказал он. — Все в порядке. Прибереги свои иголки для поиска души. Лодка не может выйти из порта, если выхода нет. Чинь-Тянь поднял голову, чтобы посмотреть на Янь-Джиньмина, находящегося почти на пределе своих возможностей, и подумал, может, лучше будет позволить Дашасюну взять Шимэ и прорваться через осаду на своем мече. Для Янь-Джиньмина вынести лужу было не так-то просто, но как насчет Хань-Юанни и Ли-Юня? Прежде чем Чинь-Тянь успел что-то придумать, он вдруг услышал удивленный возглас Ли-Юня. Янджельмин не смог одновременно продолжать летать и поддерживать так много клонов. Его силы внезапно иссякли, и он упал. Льюнь поспешно сложил печать, образуя над землей невидимую сеть. По крайней мере, глава их клана избежал приземления на лицо. Янджельмин опустился на колени, слегка пошатываясь. На мгновение он почувствовал себя таким опустошенным, что у него даже не было сил встать. Чинь-Тянь был вынужден действовать. Используя плечо Хань-Юаня как трамплин, он подпрыгнул вверх. Шуань-Жинь очертил в темном небе яростную дугу. При помощи ледяной ци этого легендарного смертоносного оружия он заставил людей в масках отступить. Чинь-Тянь чувствовал себя так, словно все его конечности пронзили бесчисленные иголки, будто мангочисленные заклинания истощили его сердце. Он знал, что это означало. Каналы меридиан в его теле были полностью опустошены. Но теперь даже в таком состоянии мог ли он отступить? Привкус железа заполнил рот Чентяня, когда он вонзил Шуанчжэнь в землю, не заботясь о том, что мог сломать знаменитый меч. Издав резкий звук, Шуанчжэнь отправил его обратно в воздух. Чентянь инстинктивно нанес еще один удар. Но прежде чем он завершил свою технику, он уже не мог продолжать двигаться. Аура клинка, охранявшая его тело, рассеялась. Бесчисленное количество оружий давило на Шуанжень, пытаясь разорвать его в клочья. Для остальных было уже слишком поздно спасать его. И тут кто-то воскликнул. «Наглец!» Огромная волна цих хлынула вперёд мощная и в то же время нежная. Одним махом она с легкостью отбила атаки, направленные на чинь не причинив ему ни малейшего вреда. Тело чинь внезапно стало легким, и он упал. янь джинь бросился вперед, чтобы поймать его. янь джинь понятия не имел, как он добрался до него вовремя, когда клинки приблизились к чинь жельмин почувствовал как его собственное сердце ухнуло вниз готовое разорваться у него внутри Чентиль на мгновение потерял сознание к счастью это продолжалось не слишком долго когда его взгляд наконец фокутировался он обнаружил что люди в масках заполонившие порт оказались сметены а в центре поля боя освободилось большое пространство кто то кричал от боли не в силах встать, другие попадали в море. В то же время он понял, что его пальцы все еще крепко сжимали Шуанжэнь, не ослабляя хватку даже на грани смерти. Чентянь уже собирался вскарабкаться наверх, но чья-то рука тут же прижала его обратно, не оставив места для споров. Не поворачивая головы, юноша услышал, как бешено колотится сердце Янджельмина. Он стоял на коленях и Его руки дрожали, пока он крепко держал Чин Тяня. Только когда Чин Тянь открыл глаза, Ян Джимин облегчённо вздохнул и тихо приказал – не двигайся. Тань Вань лежала на боку. Вероятно, против Джоу Хань у неё не было никакого преимущества. Её лицо казалось болезненным, похоже, она тоже могла быть ранена. Но даже в этом случае… Увидев их спасителя, она не выглядела ни в малейшей степени счастливой. Вместо этого она еще больше забеспокоилась. «Владыка», — тихо поприветствовала Тан Ван Цу. Джо Хан Жень бросил на нее холодный взгляд, намереваясь запомнить обиду сумасшедшей женщины. Но когда он обернулся, его лицо снова приняло приятное выражение. Он словно играл на публику. Медленно развернув веер, он приветственно обхватил кулак свободной рукой и склонил голову в сторону владыки острова, стоявшего на гигантской скале. «Приветствую, — Приветствую, владыку острова! Мужчина даже не взглянул на него. Повернувшись к Тан Ванцу, он произнес. — Ванцу, приведи сюда детей. Похоже, я ошибся в своих расчетах. Тан Ванцу ничего не ответила. Она сделала знак Ян-Джиньмину следовать за ней и поднялась по каменным ступеням, высеченным за большой скалой. чинь стиснул зубы. Он собирался было опереться на своего Даши-Сюна, чтобы встать, но Ян-Джиньмин снова прижал его к земле. И тут он понял, что парит в воздухе. даши поднял его на руки. Первоначально сбитый с толку разум чинь мгновенно проснулся от потрясения. Как щенок, упавший с высоты, он в панике схватил Янь-Джельмина за плечо, опасаясь, что его нежный Дашисюн уронит его. От падения он, вероятно, не умрет, но оставался вопрос, на что он приземлиться. Янь-Джельмин чуть ли не до смерти перепугался из-за него. Все еще взволнованный, он строго сказал «Лежи смирно!» Чэнь замолчал и застыл, как камень позволяя Янджельмину делать все, что ему заблагорассудится. Суровое лицо владыки острова слегка смягчилось. Посмотрев на Янджельмина, он перевел взгляд на меч Чинтьяня. Зрачки владыки сузились. В какое-то мгновение он смотрел на кровавый иней, покрывший клинок, а затем отвернулся. Он обвел бесцельным взглядом окрестности, будто искал кого-то. Но кроме темноты небес и моря, а также смертоносных на вид неровных скал, возвышающихся среди них, он так ничего и не нашел. Владыка острова опустил глаза и тихо вздохнул. Давящая аура грозного учителя рассеялась, и он вновь сделался похожим на мрачного ученого. Повернувшись, он сказал, «Давайте вернемся». Увидев эту картину, Некоторые из людей в масках уже собираясь броситься в погоню, но Джо Ханьжен поднял руку, останавливая их. Со слабой улыбкой он смотрел на спину владыки острова. От слов, которые он произнес, веяло холодом и угрозой. — Что за человек, по-вашему, Гуэнсюэ, и кто вы такие, чтобы идти против него? — Вы смерти ищете, пытаясь его преследовать? Танвансу еще не успел уйти далеко когда услышала его слова. Она бросила на Джоу Ханьчжена острый взгляд и сказала. — Владыка, зачем вы держите здесь этого мерзкого человека по имени Джоу? Лучше было бы поскорее убить его. Владыка не обернулся и продолжил идти вперед. Услышав ее речи, он слегка усмехнулся, но его намерения так и остались неясны. Среди заклинателей было немало тех, кто мог и вовсе не знать ничего о нынешнем императоре или премьер-министре, но не нашлось бы среди них никого, кто не знал бы об острове Цен-Лун. Кланы высоко ценили своих людей. Многие из вчерашних бродяг, вышедших из лекционного зала, смогли стать настоящими заклинателями. Более того, уровень совершенствования владыки острова был чрезвычайно высок. Его даже называли величайшим учителем Поднебесной. Среди простых людей всегда были почитаемы пять основ – небо, земля, император, семья и учитель. Но заклинатели жили гораздо дольше смертных, семейные отношения для них не имели такой ценности, и слово «семья» было вычеркнуто. Они также отказывались подчиняться влиянию людских законов, так что для них не было никакого императора, чтобы принимать его во внимание. Из пяти основ оставались лишь небо, земля и учитель. К своему учителю заклинатели относились теплее, чем к семье. Нетрудно было догадаться о весомости титула «Величайший учитель Поднебесной». Пожелая не рассказать об этом другим, поверил бы кто-нибудь, что владыка острова Цен-Лун Лидер четырех святых Гу мог бы выглядеть таким мрачным и уязвимым. Среди четырех святых владыка острова Цен возможно, и не отличался самым высоким уровнем самосовершенствования, но все безмолвно признавая его своим лидером. Конечно, это было неспроста. Группа поспешила в главный порт острова Цен где разгорелась жестокая битва. Оказалось, все ночные патрули и ученики собрались здесь, будучи втянутыми в конфликт с противоборствующей стороной. Десятилетний небесный рынок был великим событием в мире заклинателей. Мог ли какой-нибудь грозный учитель из какого-либо уважаемого клана забыть о вежливости? Но непрошенные гости не проявляли никаких дружественных намерений. На море разыгрался шторм. Бесчисленные корабли были едва различимы на темной глади вод. Свет, испускаемый мечами, мерцал в небе подобно звездам, волнами вздымаясь ввысь. Стоило приглядеться внимательней, чтобы понять — слух, распространенный бродячими заклинателями, оказался правдив. Среди приближавшейся толпы виднелась фигура водяного дракона. Будто бы место рядом с ладыкой острова гарантировало безопасность. Ли Юнь, наконец, вырвался из объятий паники и вновь вернулся к своему знающему «я». Он сказал. — Это не Цин Лун. Цин Лун — древний небесный зверь. Зачем ему появляться в царстве людей? Это всего лишь водяной дракон. Странно, но ведь эти создания водятся лишь в западном дворце. Как он оказался в Восточном море? — Наверное, его украл какой-нибудь темный заклинатель, — сказал ханюань Льюни остановился на мгновение и собрал свою ци в глазах, пристально глядя вдаль. — Знамя Пань-Лун, — удивлённо произнёс он, — там, на корабле, знамя Пань-Лун. Но с чего бы это западный дворец? Примечание. Пань-Лун — орнамент в виде дракона, объявшегося вокруг своей головы, китайский уроборос. Остров Цинлун и Западный дворец были частью десяти великих кланов. Западный дворец располагался в довольно уединенном месте, всегда подчеркивая тот факт, что они предпочитают совершенствоваться вдали от внешнего мира. Их никогда не интересовали дела за пределами их клана, и, похоже, не было никаких новостей о вражде. Так для чего им понадобилось преодолевать такое большое расстояние до острова Цинлун? чтобы вызвать неприятности. Прежде чем Лию успел договорить, владыка острова внезапно присвистнул. Казалось бы, непобедимый на море водяной дракон мгновенно рухнул в воду, поднимая огромные волны, опрокинувшие разом три корабля. Всё вокруг внезапно стихло, даже свирепые прибои, казалось, успокоились. Обе стороны конфликта невольно остановились, Толпа раступилась, освобождая дорогу. Владыка острова выступил вперед и громко объявил. «Мои добрые друзья из западного дворца! Вы пришли сюда глубокой ночью и вызвали такой переполох. Теперь же мне интересно, какое у вас может быть дело?» Прозвучал рог, и плотно набитые людьми суда расступились Из черной, как смоль воды, на поверхность вынырнул большой корабль на носу корабля стоял старик с совершенно седыми волосами. Даже учитывая то, что старик имел крайне глупый вид, его пугающую ауру это нисколько не умоляло, взгляд, которым он обвел толпу, был тверд. — Гу Ян прошло уже сто лет, но владыка острова Цен Лун как всегда впечатляет. Владыка острова слегка нахмурился и сложил руки в знак приветствия. «Бойцы Дау Ю слишком любезен!» Янь Джин Мин был довольно замкнутым главой клана. Когда он впервые прибыл на остров Лазурного Дракона, кроме изучения важных событий в записях, он совершенно не позаботился о других вещах. Услышав эти слова, он тихо спросил, «Кто такой бойцы?» Ли Юнь прошептал ему на ухо, «Учитель Западного Дворца!» Говорят, ему почти тысячи лет. В прошлом люди часто предполагали, что он будет первым человеком в Дзючжоу, кто достигнет Дао и вознесется к бессмертию. Если он этого не сделает, его жизненные силы могут скоро иссякнуть. Примечание. Дзючжоу. Девять областей Древнего Китая. Первоначально, мифологически, девять островов, образовавшихся после Всемирного потопа. Чэнь-Тянь восстановил дыхание и попытался оттолкнуть янь джэнь Он остановился поодаль от других и с любопытством спросил. — Второй шасюн, откуда ты так много знаешь? — Заткнись, это не имеет к тебе никакого отношения. янь джэнь тут же забыл о том, что хотел спросить, каким же грозным человеком был этот байдзы. Он опустил голову, чтобы пощупать пульс Чэнь-Тянь и нахмурился, проверяя его раны. Обмен приветствиями между двумя величайшими учителями вызвал в толпе небывалый переполох. Некоторых бродячих заклинателей из лекционного зала заботило лишь нарастающее волнение. Они были чрезвычайно смелы, забираясь на деревья и скалы поблизости, чтобы иметь возможность понаблюдать и обсудить происходящее между собой. Владыка снова осведомился. Если западный дворец решил послать сюда своих людей, почему вы не сообщили об этом ранее? Даже если наш остров всего лишь бесплодная изолированная земля, неужели мы откажем гостям в вежливом приеме? Учитель дворца Бай, с какими намерениями вы явились сюда? Да еще и вторглись в мои владения подобным образом. Большой корабль в мгновение ока приблизился к берегам острова. «Конечно, сегодня этот скромный человек пришел не просто так. Пять лет назад один из моих никчемных внуков отправился в путешествие. Услышав, что небесный рынок вашего острова – место весьма интересное, он прибыл сюда со своими товарищами, намереваясь присоединиться к веселью. После этого он отправил во дворец сообщение, что видел лекционный зал и хочет поучиться новому. Потому притворился бродячим заклинателем». Но в течение последних нескольких лет мы больше не получали от него ни единой весточки. Мы все думали, что он был занят самосовершенствованием, но несколько дней назад лампа жизни моего внуха внезапно погасла. Я прибегнул к поиску души, чтобы призвать его дух обратно, но так и не смог найти его, несмотря ни на что. И тут я понял, что он... Он... Стоило бойце заговорить об этом, как его тут же задушили рыдания, и он не мог больше продолжать. Хань Юань нахмурился, прислушиваясь. В отличие от своего Дашесюна, совершенно не заботившегося о делах внешнего мира, он был как раз из тех, кто соет свой нос в чужие дела. Все слухи и новости на острове проходили мимо его ушей, и он никогда не слышал, что в лекционном зале кто-то погиб. Владыка острова поднял ладонь, и вперед тут же вышел ученик, держа обеими руками книгу имен. Он спросил бойцы, «Могу я узнать, как на самом деле зовут вашего внука?» Бойцы с трудом подавил свою скорбь и сказал дрожащим голосом, «Первая часть Янь, вторая часть Ли». Владыка острова подбросил книгу имен в воздух, его губы едва заметно шевелились, что-то бормоча. Внушительный том был пролистан от начала до конца, без единой остановки, и, наконец, упал корешком вверх. Ученик сказал. — Владыка острова! В лекционном зале никогда не регистрировали никого с именем Бай Ян Ли! Неподалеку послышался чей-то голос. — Может быть, он использовал псевдоним? Тан Ван Цу, стоявшая в стороне и наблюдавшая за происходящим, ответила. — «Как дерзко! Вы думаете, остров Цинлун разрешил бы какой-то мелкой сошке войти в лекционный зал под псевдонимом? Ненастоящее имя и фамилия никогда не появились бы в книге имен!» Стоило ей открыть рот, как все вокруг почувствовали, будто сейчас произойдет что-то плохое. Как и следовало ожидать, услышав ее, бойцы пришел в ярость. Его волосы встали дыбом от негодования. «На что ты намекаешь?» — спросил бойцы.